глава 20. У него начался сильный жар, который в первые дни сопровождался испариной, а потом, когда отказали кожные поры, по всему телу пошли бесчисленные нарывы. Эти красные волдыри усыпали его с ног до головы. Некоторые из них лопались и извергали свое водянистое содержимое, чтобы затем вздуться снова. Другие распухали до размеров настоящих фурункулов, набухали, багровели и разверзались, как кратеры, сочась мерзким гноем и источая, расцвеченную желтыми потеками кровь. Вскоре Гринуй стал похож на мученика, продырявленного камнями изнутри и изнемогающего от сотни гнойных ран. Бальдини, конечно, встревожился. Ему было бы весьма неприятно потерять драгоценного ученика как раз в тот момент, когда он собрался расширить свою торговлю за пределы города и даже всей страны. И то сказать, не только из провинции, но и из-за границы, от лиц, приближенных ко двору, все чаще поступали заказы на те новомодные ароматы, которые сводили с ума Париж. И бальдини... Носился с мыслью для удовлетворения этого спроса основать филиал в Сент-Антуанском предместе, настоящую маленькую мануфактуру, откуда самые ходовые ароматы, смешанные энгро с оптом, разлитые в прелестные маленькие флакончики и упакованные прелестными маленькими девочками, будут рассылаться в Голландию, Англию и Германскую империю. Правда, подобное предприятие было бы не вполне законным для осевшего в Париже ремесленника. Но ведь с недавних пор Бальдини пользовался высоким покровительством, каковым он был обязан своим рафинированным духам. Покровительствовал Бальдини не только интендант, но и столь влиятельные особы, как господин-смотритель таможни Парижа, или член Королевского финансового кабинета и поощритель экономически процветающих предприятий господин Фейдо де Бру. Этот последний даже намекал на возможность получения королевской привилегии, лучшее, о чем вообще можно было мечтать. Ведь она позволяла обходить все государственные и цеховые препоны, означало конец всем затруднениям в делах и заботам, и вечную гарантию надежного, неуязвимого благосостояния. А кроме того, был и еще один план, который вынашивал Бальдини. Его любимая идея — некий антипод проекту-мануфактуру в Сен-Антуанском предместье Производство товара, пусть не массового, но все же доступного в лавке для любого и каждого. Он хотел бы создать персональные духи для избранного числа высокой и высочайшей клиентуры. Духи, как сшитые по мерке платья, подходили бы только к одной особе. Только эта особа имела бы право пользоваться ими и давать им свое светлейшее имя. Он представлял себе духи Маркиза де Серней маршал де Виар, герцог де Эгийон и так далее. Он мечтал о духах мадам маркиза де Помпадур и даже о духах его величества король в изящном граненом агатовом флаконе и оправе золотой чеканки, а на внутренней стороне донышка будет выгравирована скромная подпись «Джузеппе Бальдини» Парфюмер — королевское имя и его собственное имя на одном и том же предмете. Вот в какие великолепные высоты воспарила фантазия Бальдини. И вдруг Гринуй заболевает. А ведь Грималь, царство ему небесное, клялся и божился, что парень никогда не болеет что ему все ни почем, что даже чума его не берет. Он взял и ни с того ни с сего захворал чуть ли не смертельно. А если он помрет, ужасно. Тогда вместе с ним погибнут все мечты о мануфактурах, прелестных маленьких девочках, привилегии и духах короля. Поэтому Бальдини решил предпринять Все возможное для спасения дорогой жизни своего ученика. Он велел переселить его снар в мастерской на верхний этаж дома в чистую постель. Он приказал обтянуть постель домастом. Он собственноручно помогал заносить наверх узкий топчан, хотя его невыносимо тошнило при виде волдырей и гноящихся чирьев. Он приказал жене готовить для больного куриный бульон с вином. Он пригласил самого лучшего в квартале врача, некоего Прокопа, которому полагалось платить вперед двадцать франков только за согласие на визит. Доктор пришел, приподнял острыми пальцами простыню, Бросил один единственный взгляд на тело Гринуя, действительно выглядевшее так, словно его прострелили сто пуль, и покинул комнату, даже не открыв своей сумки, которую неотступно таскал за ним помощник. — Случай совершенно ясен, — заявил он Бальдини. Речь идет о сифилитической разновидности черной оспы с примесью гнойной кори в последней стадии. Лечение бесполезно уже потому, что нельзя, как положено, произвести кровопускание. Отсос не удержится в разлагающемся теле, похожем скорее на труп, чем на живой организм. И хотя характерный для течения этой болезни чумной запах еще не ощущается, что само по себе удивительно и с научной точки зрения представляет некоторый курьез, нет ни малейшего сомнения в смертельном исходе в течение ближайших сорока восьми часов. Это столь же несомненно, как то, что его зовут доктор Прокоп. Затем он еще раз потребовал гонорар в двадцать франков за нанесенный визит и поставленный диагноз – Из них он обещал вернуть пять франков в случае, если ему отдадут труп с классической симптоматикой для демонстрационных целей, и откланялся. Бальдини был вне себя. Он вопил и стенал от отчаяния. В гневе на судьбу он кусал себе пальцы. Опять пошли на смарку все планы очень-очень крупного успеха, а цель была так близка. В свое время ему помешали пелесье и слишком уж изобретательные собратья по цеху. А теперь вот этот парень с его неисчерпаемым запасом новых запахов, Этот маленький говнюк, которого нельзя ценить даже на вес золота, умудрился как раз сейчас, когда дело так удачно расширяется, подцепить сифилитическую оспу и гнойную корь в последней стадии. Почему не через два года? Почему не через год? До тех пор его можно было бы вычерпать до дна, как серебряный рудник, как золотого осла и пусть себе спокойно помирает. Так нет же! Он помирает теперь, будь он трижды неладен. Помрет через сорок восемь часов!» какой-то короткий момент Бальдини подумывал о том, чтобы отправиться в паломничество через реку в нотрдам поставить свечу и вымолить у Святой Божьей Матери выздоровление для Агренуя. Но потом он отказался от этой мысли, потому что времени было в обрез. Он сбегал за чернилами и бумагой и прогнал жену из комнаты больного. Он сказал, что подежурит сам. Потом уселся на стул у кровати с листками для записей на коленях и обмакнутым в чернила пером в руке и попытался подвигнуть грянуя, на парфюмерическую исповедь. Пусть он, Бога ради, не молчит, не забирает в могилу сокровище которые носит в себе. Пусть не молчит, теперь в последние часы он должен передать надежные руки завещание, дабы не лишать потомков лучших ароматов всех времен. Он, Бальдини, надежно распорядится этим завещанием этим каноном формул всех самых возвышенных ароматов, которые когда-либо существовали на свете. Он добьется их признания. Он доставит имени греную бессмертную славу. Он клянется всеми святыми, что лучший из этих ароматов он положит к ногам самого короля в агатовом флаконе и чеканном золоте с выгравированным посвящением от Жан-Батиста Гринуя, парфюмера в Париже. Так говорил, или скорее так шептал, Бальдини в ухо греную неутомимо заклиная, умоляя и льстя. Но все было напрасно. Гринуй не выдавал ничего, кроме разве что беловатой слизи и кровавого гноя. Он молча лежал на дамастовом полотне и извергал из себя эти отвратительные соки. Но отнюдь не свои сокровища, не свои знания. Он не назвал ни единой формулы хоть какого-то аромата. Бальди не хотелось задушить его, избить. Он готов был вышибить из чедушного тела драгоценные тайны, если б имел хоть малейшие шансы на успех если бы это столь вопиющим образом не противоречило его представлению о христианской любви к ближнему. И так он всю ночь напролет сюсюкал и сладко разливался соловьем. Преодолевая ужасное отвращение, он суетился вокруг больного, обкладывал мокрыми полотенцами его покрытый испаренный лоб и воспаленные вулканы язв и поил с ложечки вином,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 Снова прозвучал голос, и на этот раз Бальдини заметил движение губ Гриноя. «Вот и все», — подумал он, — «теперь всему конец. Это горячка или агония». Он встал, подошел к кровати и наклонился над больным. Тот лежал с открытыми глазами и глядел на Бальдини таким же,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 и масляный анфлераж. Они во многом превосходят дистилляцию и их используют для получения самых тонких ароматов — жасмина, розы и апельсинового цвета. «Где — Где? — спросил Гриной. — На юге, — ответил Бальдини. — Прежде всего в городе Грасси. — Хорошо.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 потом машинально перекрестился и вышел. Гриной, однако, не умер. Он только очень крепко спал, погрузившись в грезы и втягивая в себя назад свои соки. Волдыри на его коже уже начали подсыхать, гнойные кратеры затягиваться пленкой, язвы закрываться. Через неделю... Он выздоровел.